Предварительно она нашла даже какой-то предлог теснее сомкнуть кружок своих гостей. Сван попросил познакомить его со всеми гостями даже с одним старым другом Вердюренов Саньетом, который благодаря своей робости, простодушию и доброте повсюду лишился уважения, несмотря на то, что его познание в области палеографии, большое состояние и хорошее происхождение – давали ему полное право на это уважение. Когда он говорил, во рту у него была каша, но слушать его было приятно, так как чувствовалось, что она является не столько недостатком речи, сколько душевным качеством, чем-то вроде остатка детской невинности, которую он сохранил во всей неприкосновенности. Непроизносимые им согласные казались похожими на грубости, которых он не способен был совершить. Прося представить его господину Саньету, Сван заставил госпожу Вердюрен нарушить установившийся в доме порядок. Так что в ответ та сказала ему, подчеркивая разницу. «Господин Сван, благоволите разрешить мне представить вам нашего друга Саньета». Но вызвал у Саньета горячую признательность, о чем, впрочем, Вердюрены никогда не сообщили Свану, так как Саньет их немного раздражал, и они не поощряли дружеских отношений между ним и их гостями. Но зато Сван чрезвычайно тронул их, сочтя своей обязанностью попросить, чтобы его познакомили вслед за Саньетом с теткой пианиста. Одета она была, как всегда, в черное платье, так как считала, что черный цвет всегда к лицу, и одеваться в черное – вверх изысканности – Зато лицо у нее было багровое, как всегда после еды. Она почтительно поклонилась свану, но затем снова величественно выпрямилась. Так как она была женщина совсем необразованная и боялась наделать ошибок по части грамматики и произношения, то нарочно произносила слова невнятно, думая, что если совершит какую-нибудь оплошность, то она растворится в окружающих звуках и слушатели не в состоянии будут с уверенностью различить ее. В результате ее речь превращалась в какое-то сплошное отхаркивание, откуда изредка всплывали звуки и слоги, в которых она чувствовала себя уверенной. Сван подумал, что он вправе немножко подшутить над ней в разговоре с господином Вердюреном, но тот, напротив, был этим задет. «Это превосходная женщина», — ответил он. «Я согласен с вами, она не ослепляет, но, уверяю вас, она бывает обаятельна, когда разговариваешь с ней один на один». «Не сомневаюсь в этом», — поспешил успокоить его сван. «Я хотел сказать только, что она не показалась мне выдающейся», — прибавил он, как бы ставя этот эпитет в кавычки. «И в общем это скорее комплимент». «Погодите-ка», – сказал Вердюрен, – «сейчас я изумлю вас». Она пишет очаровательно. «Вы никогда не слышали ее племянника?» «Восхитительно, не правда ли, доктор?» «Желаете, я попрошу его сыграть что-нибудь, господин Сван?» Было бы счастьем, – начал было Сван несколько выспренным тоном, но тут доктор с насмешливым видом перебил его. Где-то он слышал и запомнил, что употребление в разговоре напыщенных фраз и торжественных выражений является теперь старомодным. С тех пор, когда ему приходилось слышать какое-нибудь значительное слово, произнесенное серьезным тоном, вроде сказанного сейчас сваном слово «счастье», он сразу же заключал, что человек, употребляющий в разговоре такие слова, тем самым выдает свою ограниченность и педантизм. И если вдобавок подобное слово входило случайно в то, что он называл избитым клише, то как бы не являлось оно употребительным, доктор сразу решал, что начинавшаяся им фраза была шуточной и иронически заканчивал ее каким-нибудь шаблонным изречением, как бы приписывая своему собеседнику намерение произнести его в этом месте, тогда как тот вовсе не имел подобного намерения». «Счастьем для Франции!» – насмешливо воскликнул он, патетически воздев руки кверху. Господин Вердюрен не мог удержаться от смеха.